пятью часами ранее. Москва. Небо весь день злилось и хмурилось, но прогноз дождя не обещал. Российским сайтам с погодой Дик не очень-то доверял, однако иностранные тоже клялись, будет пасмурно, однако сухо. Он вышел на ресепшн и сообщил Ксюше, «Мы сегодня пойдем на пленэр». «Very good, мистер Саймон. Ten people reg». «Записано, короче». «Очень хорошо, мистер Саймон, десять человек зарегистрировано». «Я приготовлю мольберты и стульчики», — Дик улыбнулся. Рациональная Ксюша считала, «Коли имеется бесплатный американец, надо обязательно практиковать с ним английский». «Поэтому помог». «Are registered». Это страдательный залог. 10 people are registered». «Десять человек зарегистрировано». Старательно повторила девушка. Ричард Саймон работал в Центре реабилитации уже второй год. Давно успел и русский неплохо выучить, и к реалиям привыкнуть. Многое из того, что прежде считал национальными причудами, понял и принял. Начал носить дома тапочки, перестал всем подряд улыбаться, искренне полюбил кроваво-красную мешанину под названием Борщ. Но некоторых вещей понять не мог никак. Причем захват Крыма и скользкая плитка вместо нормального асфальта на улицах раздражали его куда меньше, чем то, как на Руси относились к инвалидам. В СМИ любили писать про инклюзивное обучение, безбарьерную среду, однако на деле парковки у самого входа в магазин занимали наглые джипы безо всяких опознавательных знаков на заднем стекле. Пенсия по нетрудоспособности редко превышала 100 долларов. А главное, даже интеллигенты, даже благотворители, не говоря о простом народе, дружно считали «больной человек – второй сорт». Люди в колясках на улицах практически не появлялись. И дело не только в отсутствии лифтов и пандусов. Инвалиды, несомненно, просто стыдились. Стыдится своего недуга, какая дикость. Но что им оставалось? Нигде в мире Ричард не встречал этого особого, одновременно надменного, любопытного и жалостливого взгляда, каким в России смотрели на других. И если бы просто смотрели... Американец иногда водил своих подопечных на экскурсии в музеи и каждый раз вздрагивал, когда приличная с виду публика шипела им в спину про уродов и отбросов. И тем более не мог понять, почему сайт, где призывают очистить мир от человеческого хлама, не ликвидируют навсегда. Почему подростки швыряют в его пациентов бомбочками с водой, а полиция никак не реагирует. Как на форуме обычного спортклуба могут всерьез писать, что неполноценных надо кастрировать, дабы пресечь распространение дефектных генов? Почему в службе 911 даже слушать не захотели продохлую кошку под его дверью, наконец? Начальница Центра реабилитации Антонина Валерьевна говорит, что это национальное сознание. И чтобы изменить его, нужны десятилетия. Сам Дик считал – «Достаточно влепить подростку-хулигану год колонии, остальные поостерегутся». Шефиня посмеивалась. «Ричард, не будьте наивным. У нашей полиции есть дела поважнее». Да, он знал. «Разгонять митинги, часами ждать в засаде, пока у водителя в пробке не выдержат нервы, и он вырулит на обочину». Лейла, его русская коллега и подруга, говорила. «Не пытайся изменить наш мир, Дик, иначе сам свихнешься. Просто делай, что можешь». Он покорно кивал и старался изо всех сил. Образование у него было серьезное. Магистр искусств, дипломированный дефектолог, плюс специализация в области арт-терапии. Ричард знал, больным с расстройствами аутистического спектра очень легко выплескивает на холст свои фантазии, но крайне сложно рисовать то, что видишь. Однако реальные картины очень способствовали улучшению общего состояния поэтому он не слишком радовался абстракциям. Упорно добивался от учеников сначала правдивого изображения яблока, потом простенького натюрморта, а сейчас, когда проработал в Центре реабилитации больше года, его подопечные уже пейзажи рисовали, абсолютно реалистичные. Сегодня, за полчаса до занятия, Дик вышел в сад. Глубоко вдохнул сырой и влажный воздух. «Надо предложить ребятам челлендж, вызов». С каким не всякий настоящий художник справится. Весна приближается, но все никак не начнется. Природа замерла в предвкушении. У вишни пока ни единого листика, но почки ощутимо набухли. Смогут ли ребята передать это предчувствие тепла? — Дик, где вам стульчики расставить? — выйдя на порог, крикнула Ксюша. — Спасибо, я сам. Еще одну русскую реалию усвоил. Даже если девушке по должности положено таскать тяжести, мужчина должен по возможности брать ее физический труд на себя. Четырем все было готово. Ученики, счастливые от вольного воздуха и предвкушение интересного урока, обступили учителя. Ричард очень медленно, короткими фразами объяснил задачу. «Как, видеть рисовать?» — уточнил самый непослушный из группы Тёма. — Нет, — возразил американец, — рисовать строго как есть. — Скучно, — наморщил нос мальчик. — Возьмёшь потом домой и доработаешь. Хоть космический корабль пририсовывай На дереве. Обычные школьники бы рассмеялись. Его группа промолчала. Только серьёзная девочка Галя после долгой паузы спросила, как связаны дерево и космический корабль. — Никак. Ребята расселись по местам. Ричард ушел за их спины, чтобы не закрывать готовую зацвести вишню. А в следующую секунду грохнул первый выстрел. Тема успел провести по листу бумаги коричневую полосу и вместе со стулом рухнул на землю. Его левый бок заливала кровь, глаза остекленели. Дик сориентировался мгновенно, заорал «Лежать! Всем лечь!» Попытался понять, откуда стреляют, самому встать на траекторию выстрелов. Пуля пронеслась в миллиметре от его щеки, царапнуло ухо. Он бросился к ближайшей пациентке, вместе со стульчиком сбил ее, сам отполз в сторону. Продолжал кричать «Все! Легли!», но подростки не спешили выполнять его команду. У них всегда была замедленная реакция, а в критической ситуации бедняги откровенно поплыли. Флегматичная Галя отвернулась от мольберта и с любопытством оглядывалась по сторонам. Фанат живописи Костик вообще ничего не замечал. От усердия высунул язык и продолжал прорисовывать ствол яблони. Снова шарахнул выстрел, и Костя молча упал. Рука так и продолжала сжимать кисточку. «Они не понимают, они просто не понимают, что происходит в отчаянии», — подумал Дик. «Их за руку надо тащить». Вскочил, бросился к Гале и немедленно получил пулю в плечо. Девушка с удивлением посмотрела на клочья свитера и красное пятно. Нахмурила брови, спросила, «Ты испачкаться?» И в следующую секунду упала сама. С улицы, по счастью, уже несся рев сирен. Но прежде чем полицейские ворвались во двор, выстрелы сразили еще троих. Потом раздался финальный хлопок у забора, и все стихло.